Работником инженер Болтиков оказался действительно беззаветным. В течение 48 часов он в хвост и в гриву гонял грабарей, лично командовал каменщиками, ходил в такие тонкости, как анонимные доносы на электриков, якобы подававших в сеть вредительское напряжение, и даже полночи сам охранял пиломатериалы с пулеметом системы Виккерс. Одно в инженере не понравилось Милославскому, что он малодушно попросил надбавить заработную плату строителям, с тем, чтобы до пределов невозможного активизировать ход работ. Милославский на это Болтикову сказал, «Как хочешь крутись, товарищ Болтиков, а я у себя такого оппортунизма не допущу. Я обязан во всей чистоте довести пролетариат до лучезарного завтра, а это означает, что я не должен дать ему забуреть. Если он, гад, такой забуреет, то с легким сердцем забудет про заветы великих учителей. И это уже будет не самый передовой класс планеты, а мелкобуржуазная масса, далекая от борьбы. В черном теле мы обязаны держать дорогой наш пролетариат, потому что это мобилизует. Короче говоря, я удивляюсь на тебя, товарищ Болтиков, что ты сеешь такие чуждые настроения. Потом Милославскому еще и другое не понравилось. причем куда пуще первого не понравилось. Именно то, что Болтиков приобрел в Глупове широкую популярность как человек, одновременно и энергичный, и попечительный. И даже до Льва Александровича дошел слух, что глуповцы нацеливаются избрать инженера новым председателем горсовета. Это дело он посчитал прямым подрывом власти трудящихся на местах, но вовсе не потому, что ревновал к Болтикову эту власть, а потому, что, пройдя в свое время огонь, воду и медные трубы, пришел к такому неискоренимому убеждению. Никто так тонко не знает повадок глуповцев, их нужд и чайней, а главное пути реализации учения на данном человеческом материале, как Лев Александрович Милославский. Не мудрено, что посему болтиковская популярность – Представлялось ему до какой-то степени подрывной, особенно в свете заигрывания с массами посредством попечительства, и он решил пресечь ее в корне, так сказать, на всякий несчастный случай. Тем более, что чудо уже свершилось, посреди города стояла чудесная красильная фабрика имени 11-летия Великого Октября. И в интересах дальнейшего социалистического строительства следовало максимально сконцентрировать на д председательском счету заслуги перед народом. Итак, в ночь перед освобождением из-под фактического ареста с инженером Болтиковым стрясся несчастный случай. Он зачем-то залез на видообзорную каланчу, свалился с нее и разбился насмерть. Проломленный Голованов, начавший следствие по этому делу, в конце концов пришел к заключению, что виною всему нервное перенапряжение, раскаяние в мягкотелости и кое-каких организационных провалах, которые не позволили завершить строительство красильного предприятия в 24 часа, а также горячительные напитки. Именем инженера Болтикова назвали в Глупове переулок, на том и кончилось это дело. В результате по всем статьям председатель Милославский своего добился. Главное сооружение фабрики сверхъестественно ударные сроки произвело на глуповцев сильное впечатление, и они действительно заподозрили, что Лев Александрович не просто способен на чудеса, но что он сам есть чудо в известной мере. И тем не менее несчастный случай с инженером Болтиковым вызвал в городе некоторое б р а ж е н и е потому что было неясно, каким образом даже талантливый инженер мог отпереть отечественный амбарный замок, оторвать без посторонней помощи осиновые доски, и зачем он вообще забрался на к а л а н ч у Это брожение сильно огорчило Льва Александровича, поскольку оно выявляло шатание относительно установок и, так сказать, отвлекающие взгляды по сторонам. в то время как только неукоснительный и ясный взгляд в будущее гарантировал осуществление великих предначертаний. А тут еще пролетарский поэт-бесчастный взял моду печатать в «Красном патриоте» двусмысленные стихи, например, «Тихо вокруг, никого у реки, Вдруг звон раздается, то звон о плеухе От справедливой тяжелой руки». В общем, нужно было принимать меры строгости, чтобы держать население глупого в соответствующей струне. Страху нужно было нагнать на город посредством каких-нибудь стремительно жестких мероприятий, к которым глуповцы всегда с пониманием относились и которые, опять же, сработали бы на абсолютный авторитет. И вот в преддверии одного из новых советских праздников то ли 8 марта, то ли 23 февраля Председатель Милославский выступил перед рабочими красильной фабрики с незабвенной речью.